Часть пятая. Стиль жизни. Табак, марихуана, канабис стресс, а также чрезмерная или слишком агрессивная гигиена оказывают значительное воздействие на микрофлору влагалища. Чем это может быть чревато и как минимизировать риски? Табак. Фактор дисбаланса, о котором мы знаем слишком мало. Курящим женщинам хорошо известен длинный список негативных последствий курения. Рак лёгких, рак мочевого пузыря, сердечно-сосудистые заболевания, флебиты, бесплодие, высокий риск выкидыша, преждевременное старение кожи. И это далеко не полный перечень. Не будем забывать и о более высоком риске развития некоторых заболеваний в случае сочетания гормональной контрацепции и курения. Но большинство курильщиц не подозревает, что курение также отрицательно сказывается на микрофлоре их влагалища. и гинекологическом здоровье. Ещё удивительнее то, что это неизвестно не только им, но и некоторым врачам-гинекологам. Между тем, риск развития вагиноза у курящих женщин в два раза выше, чем у некурящих, а у самых молодых курильщиц он вырастает практически в три раза. Производные никотина обнаруживаются даже во влагалище курящей женщины. Эти вещества представляют собой страшный яд для клеток, вызывающий нехватку кислорода и как результат снижения клеточного метаболизма. От этого косвенно страдает и микрофлора, так как здоровые вагинальные клетки нужны для выживания лактобактерий. Уменьшение количества вагинальных клеток или нарушение их функционирования приводит к замедлению производства гликогена, столь необходимого для полезных лактобактерий. Во влагалище курящей женщины также обнаруживаются такие производные табака, как амины. Возможно, они вам уже знакомы. Амины? Это органические соединения, которые входят в состав многочисленных ингредиентов сигареты. Эти вещества снижают защитные механизмы иммунной системы и повышают агрессивность бактерий. Наконец, не стоит забывать о том, что у курящих женщин уровень эстрогенов в крови меньше по сравнению с некурящими. Также существенно ниже их концентрация во влагалище. Уменьшение количества эстрогенов приводит к сокращению вагинальных клеток и, соответственно, к замедлению производства гликогена, необходимого для полезных лактобактерий. Знакомый мотив, не правда ли? Начиная с 30 сигарет в неделю, то есть немногим более 4 сигарет в день, вероятность нарушения баланса микрофлоры возрастает в 3 раза. После отказа от курения для восстановления баланса микрофлоры понадобится около 3 месяцев. Значительно ускорить процесс восстановления поможет использование пробиотиков. Все это вписывается в более общий контекст негативного влияния курения на женскую репродуктивную систему. Курящим женщинам сложнее забеременеть из-за нехватки гормонов, и у них в среднем на два года раньше наступает менопауза. Марихуана, каннабис. В Древней Индии марихуану использовали в качестве афродизиака, чтобы добиться ярких оргазмов, а в последние десятилетия она получила широкое распространение в Европе. Согласно данным Французской наблюдательной комиссии по борьбе с наркотиками и токсикоманией, во Франции каждый пятый подросток употребляет марихуану больше 10 раз в год. Между тем, марихуана отрицательно влияет и на половое здоровье. Регулярное употребление марихуаны влечет за собой не только нарушение работы органов дыхания и психические расстройства, но и снижение уровня эстрогенов в крови с повышением риска дисбаланса микрофлоры влагалища, а, следовательно, и вагинальных инфекций. Стресс, враг которого надо опасаться. Стресс приводит к разным типам физиологических реакций. На короткое время такие реакции могут принести большую пользу, но в долгосрочном плане, когда стресс становится хроническим, о положительном эффекте говорить не приходится. Первая реакция на сильный стресс — Выброс в кровь адреналина и кортизола. Эти вещества нужны, чтобы обеспечивать работу защитных механизмов организма, которые адаптируются к стрессовым ситуациям, что проявляется в увеличении производства сахара для восполнения мышечных ресурсов, ускорения сердечного ритма и так далее. В условиях хронического стресса в крови накапливается слишком много адреналина и особенно кортизола, что приводит к снижению работы естественных защитных механизмов, ослаблению иммунной системы и снижению активности иммунных клеток, в частности, лимфоцитов. В результате организм становится более уязвимым для инфекций. Недавнее исследование подтвердило это предположение по отношению к микрофлоре кишечника. У солдат армии США при хроническом стрессе она ухудшалась и изменялся ее состав. А теперь, вооруженные этими знаниями, Вернемся к нашей теме. Что происходит с микрофлорой влагалища у женщин в состоянии стресса? Приведет ли ослабление линии обороны к большей вероятности генитальных инфекций? Безусловно. У таких женщин чаще встречаются микозы, генитальный герпес и вагинозы. Скоро ли гинекологи начнут выписывать направление на занятия йогой? У женщин с повышенной предрасположенностью к рецидивирующим вагинозам Существенно ухудшается качество жизни, что негативно влияет на их личную жизнь и часто вызывает конфликты или утрату веры в себя. Кто знает, может быть, однажды гинекологи начнут выписывать вместе с лекарствами и направления на занятия йогой, курсы медитации, когерентного дыхания, релаксации и лечебного гипноза. Все говорит о том, что микрофлора влагалища также подвержена изменениям в условиях продолжительного стресса. Интересное исследование ученых из Бирмингема США подтвердило эту гипотезу. Если исключить другие факторы риска, то у женщин в состоянии психосоциального стресса риск развития бактериального вагиноза возрастал на 30%. В этом же американском исследовании выявлено значительное отличие состава микрофлоры у женщин в состоянии обычного стресса по сравнению с микрофлорой женщин в состоянии сильнейшего стресса. В эксперименте, длившемся в течение одного года, участвовало 3614 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Психологический стресс оценивался по пятибальной шкале. Также имели место существенные отличия между группами здоровых участниц и участницами, страдавшими от бактериального вагиноза. У здоровых участниц разница в изменениях была еще заметнее на фоне развивающегося в ходе эксперимента вагиноза. Поэтому бороться со стрессом действительно необходимо при одновременном применении пробиотиков. Ведь стресс оказывает воздействие на микрофлору, а микрофлора оказывает воздействие на стресс. Так образуется порочный круг. Умеренная гигиена. Для здоровья влагалища и вульвы гигиена имеет такое важное значение, что ей посвящена отдельная глава книги. Ну а пока перечислим некоторые привычки, от которых лучше избавиться как можно раньше, если вы не хотите вызвать во влагалище настоящие цунами с воспалениями, раздражениями, зудом и другими неприятными симптомами. Категорически не рекомендуется использовать вагинальный душ, спринцевание, слишком часто подмываться, использовать химические антисептики для интимной гигиены, подмываться только водой, Использовать для подмывания мыло. Использовать интимные дезодоранты. Использовать гигиенические прокладки, салфетки и вагинальные тампоны вне периода менструации.